И если это имя, в отличие от других гениальных чудовищ, вроде десада, Сен-Жюста, Фуше, Бонапарта и так далее, ныне предано забвению, то отнюдь не потому, что Гринуй уступал знаменитым ищадим тьмы в высокомерии, презрении к людям и моральности, короче, в безбожии, но потому, что его гениальность и его феноменальное тщеславие ограничивалось сферой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 Сюда на тачках дюжинами свозили трупы и вываливали в длинные ямы. Восемьсот лет подряд их укладывали слоями скелетик к скелетику в семейные склепы и братские могилы. И лишь позже, накануне французской революции, после того, как некоторые из могил угрожающие обвалились, и вонь переполненного кладбища побудила жителей Предместья не только к протестам, но и к настоящим бунтам,